Глава 64. Лем мёртв. А я падаю, падаю, падаю. Страх перед ударом о поверхность очень силён, но он исчезает, когда мне становится ясно: его не будет. Куда ни пойду, всё время падаю. Мы с Натаниэлем Алисы нашими верными соратниками едем в Бильдар. Ведяна о породе Нурию, кобыло лема. Слава бежит впереди наций в Бельдаре. Мы слышим истории, которые уже приукрашены многочисленными рассказчиками. Люди считают нас героями. И теперь с разочарованием, изумлением или восхищением понимают, что за историями не скрывается ни мораль, ни отпущение грехов. Герои историй, призраки или досмерти уставшие люти За которыми шлейфом тянутся печальные воспоминания. Мы едва поднимаем головы, когда жители машут нам. Мы потеряли слишком много. Где Камаил? Неизвестно. Говорят, его видели в соседних лесах. Масочник Артус бесследно исчез. Скорее изрубии дошли слухи, что при дворе больше не осталось магов. Значит, Артус или мёртв. или в бегах. Я думала, что Бельдар окажется тосклым, тёмным и грозным. На деле же он переливается в солнечных лучах всеми оттенками от золотого до зелёного. Как раньше, когда Лем ещё был жив. Хорошо, что я больше не королева. Иначе в считанные секунды стёрла бы Бельдар с лица земли, испугавшись его сияния. Почему он так сияет? Однако этот цвет, эти проблески золота в зелёном рассеивают тьму, и я вижу тени, окружающие меня. Спустя столько дней боли, от которой я едва могла дышать, у меня снова появляются мысли, сплетающиеся в желание. Я хочу найти ту проклятую книгу. Из-за неё Лем вбил себе в голову, что должен пожертвовать собой ради свободы кланов. Из-за неё я привела его в бездонное ущелье. Хочу разорвать эту книгу на мелкие кусочки, сжечь и развеять пепел по всей Лиаской. Книга нас использовала. Илеам об этом давно догадался. Я даю золоту свежее сено, как вдруг в конюшню входят Натаниэль Салис. Изрубии прискакал посланец, сообщая Талис, В этот раз его пришлось ждать дольше обычного. Любовно хлопаю золоце по крупу. Заставляю отойти в сторону и снова задаюсь вопросом: кто я и зачем мне лошадь? После смерти Лема разрушилась та часть меня, которая знала, кто я такая, или, по крайней мере, верила, что знает. Какая фатальная ошибка. Я всегда знала, кем не являюсь. Я не хотела быть королевой хотела сама распоряжаться своей судьбой. Как это делал Лем. Он был готов умереть за это, а я не могу здесь оставаться. Поднять голову над водой нелегко, и всё же я должна попытаться. Но подальше от моих лучших друзей, которые взвешивают каждое слово на золотых весах, чтобы ненароком меня не ранить. Майлин, ты в порядке? спрашивает Алис. протягивая мне ведро с водой. Я выливаю его в лохань. "Да, что говорит посланец?" Алис прислоняется к тюкам с сеном. "Грейс не приняла наше предложение. Она не приедет." Я в отчаянии прикусываю губу, но Алис ещё не договорил. "Королева предложила ей выдвинуть свою кандидатуру на выборах гласа народа. Грейс согласилась, и её выбрали." Я невольно улыбаюсь. Маленькая отважная Грейс. Как бы жестоко с ней ни не обходилась судьба, она всегда поднимается на ноги. Отличный выбор для жителей Рубии. Надеюсь, для Грейс тоже. Арманда пишет, что в Рубии с каждым днём всё хорошеет. Люди возвращаются. Арманда спрашивает: "Нет". Жестоко отвечаю я, чувствуя себя мягкой и беззащитной. В одном городе королевы вы меня больше не увидите. Порой мне хочется, чтобы в моей душе снова разверзлась та глубокая расселина мести. Тогда бы я знала, что делать. Я могла бы её сдерживать, могла бы дать ей волю, позволила бы одержать надо мной верх. Печаль, слишком бездеятельное чувство. Словно старая подруга, она стоит рядом, держа меня за руку. И я совсем не понимаю, что нам делать. Натаниэль, который всё это время молчал, достаёт из-за спины книгу. Она совсем неприметная, и именно поэтому я её сразу узнала. Армандо нашла этот экземпляр в библиотеке. Пишет, что тебе захочется его получить. Вот только я хотела порвать эту проклятую книгу на кусочки и сжечь. А теперь осторожно открываю её, и желание мести Бесследно улетучивается. Все страницы в книге пусты. История с них исчезла. Я собиралась вернуться в Ирландию, признаюсь я, но не могла. Сначала хотела убедиться, что у вас всё в порядке. Натаниэль Салис переглядывается. Они так привязаны друг к другу. И это причиняет мне ужасную боль, которая темнеет в глазах. Видишь, Лэм? Натанель, я больше не нужна. Я могу идти. К тому же, мне было важно удостовериться, что истинная королева сдержала свои обещания. Если бы она этого не сделала, у меня появились бы дела. Я выдавливаю из себя усмешку. Натанель и Салис смотрят на меня так, будто всерьёз опасаются, что я в одиночку отправлюсь на безнадёжную войну. Лем Она сдержала обещание Вседоединого. Я могу уйти. Однако теперь я осознала, что мой дом здесь. И так было всегда. Мне судьбой суждено жить в этом мире просто. Я подавляю тяжёлый вздох. Просто безлемо. Ещё раз пролистываю пустые страницы. Исчезнувшая история. Она освободила место для новой. И эту историю я напишу сама. Лем. Теперь я уйду навеки. И в конце мы снова встретимся. Как и всегда.